Глава 73. Это он так шутит, да? Меня будет писк будильника, который по-прежнему срабатывает каждое утро. Сонно протираю глаза, они ужасно болят. Морщась смотрю на экран, но ничего интересного там не нахожу. До боли закусив губу, вырубаю будильник и падаю обратно на подушку. Но не успеваю провалиться в сон, как телефон снова оживает и заливается громкой трелью. Злясь, сажусь на кровати, беру его в руки, пялюсь на экран. Колпышевский? Опять? Глазам своим не верю. Какого чёрта ему понадобилось от меня в такую рань? Неужели я вчера ему недоходчиво объяснила? Зло тычу пальцем зелёную кнопку, принимаю вызов. Алло? Танечка, привет. Что тебе нужно от меня, Женя? Неужели я вчера неясно тебе всё сказала? «Не злись, пожалуйста», — жалостливо отвечает он. «Я понял, что ты не хочешь со мной мириться. Я по другому поводу звоню». «И по какому же?» «У меня тут твои вещи остались. шарф и книга. Когда тебе можно их завести?» Устало вздыхаю. Моя злость сдувается, как проколотый воздушный шарик, и на её место возвращается апатия, привычное для меня состояние в последние сутки. «Да когда угодно», — безразлично отзываюсь я. «Но лучше отправь с курьером, я оплачу доставку». «Да ладно тебе, Тань, мне несложно завести, могу хоть прямо сейчас, и на практику тебя заодно подброшу». «У меня уже закончилась практика». «Сдавленно произношу я, задетое забольное». «Тогда в университет?» «Не надо меня никуда подвозить, и вообще я не хочу тебя видеть. Оставь эти вещи себе на память или выброси». Жму отбой, бросаю на кровать телефон, падаю лицом в подушку, глухо и жалобно мычу, кусая зубами ткань. Как же меня всё достало! Вчера после разговора с Колпышевским я всё-таки позвонила Серёже, но он не взял трубку, снова просто не взял трубку и даже не перезвонил потом. Я не выдержала, всё-таки разревелась, ревела весь вечер, и даже когда вернулся, папа не смогла себя утихомирить. К счастью, отец не стал меня доставать. Попросила его оставить меня в покое, и он, на удивление, легко ушёл, прикрыв за собою дверь. А я проревела ещё полночи, после чего измученная уснула. Отыскиваю на постели мобильный, хватаю его, ещё раз скурпулёзно просматриваю мессенджер и список входящих звонков, будто там каким-то волшебным образом могло появиться сообщение или пропущенное от Серёжи, которое я раньше не заметила. Глупость какая. Ничего там нет. В груди такая тяжесть, что не вздохнуть. Я не понимаю, что мне делать дальше и как относиться ко всему этому. Одно ясно. Если в ближайшее время Серёжа мне не позвонит, то я просто сойду с ума. В конце концов, забив на гордость, звоню ему сама. Снова и снова не получаю никакого ответа. Нервно подрагивающими пальцами печатаю сообщение. «Какого чёрта ты опять пропал? Я с ума схожу от волнения! Срочно перезвони!» Отправляю и без сил падаю на кровать, прижимая к сердцу телефон. Перекатываюсь на бок, сворачиваюсь калачиком, подтягивая колени к груди. Судорожные всхлипы один за другим начинают сотрясать моё тело. Не могу так больше. Просто не могу. Я ведь и правда схожу с ума. Эта пытка длится ещё час, прежде чем раздаётся долгожданный звонок. И я подскакиваю на кровати, как ужаленная, прижимаю к уху телефон. Алло! Привет, мышь. Жадно ловлю каждый звук любимого хрипловатого голоса, и он кажется мне взволнованным. Моё сердце начинает стучать, как сумасшедшее. Что же там опять у него случилось? Серёженька, ну слава богу, у тебя всё нормально. Ты где? Мышь, нам надо расстаться. Хлопаю глазами, безуспешно пытаясь переварить услышанное. Он сказал... «Расстаться? Мне не показалось. Это он так шутит, да?» «Ты что?» — нервно усмехаюсь я. Чувствую, как что-то жуткое постепенно заблодевает моим сознанием, словно я только что увидела вдали уродливый грипп ядерного взрыва, но пока еще не могу поверить своим глазам. Отчаянно надеюсь, что это чей-то дурацкий розыгрыш, какое-нибудь сверхсовременное лазерное шоу или просто очень страшный сон. Тань, у меня проблемы. Это временная мера, я решу их, и мы снова будем вместе. Обещаю тебе, так будет лучше. Какое-то время мы не будем видеться и созваниваться. До меня с трудом доходит смысл произносимых им слов. В ушах звенит, в голове гудит, и вдруг становится очень дурно. Горлу подкатывает рвотный позыв, который с трудом удается сдержать. «Ты же говорил, что любишь!» Едва слышно произношу я, сглотнув и вытерев ладонью рот. «Я люблю. И всегда буду любить. Просто надо подождать. Подожди меня, мышечка моя!» Если тоже любишь, я прошу тебя, подожди. «Сколько ждать, Серёж?» — всхлипываю я. Я пока не знаю. Но хотя бы скажи, что у тебя случилось», — истерично требую, смахивая слезу со щеки. «Если мы любим друг друга, то мы должны решать проблемы вместе. Может, я смогу помочь, Серёж? Но как я, по-твоему, должна сидеть тут и ждать, пока ты там что-то решишь? Я же с ума сойду». Я потом тебе всё расскажу. Пока нельзя, просто сделай, как я тебя прошу. Мышонок мой, пожалуйста, если ты этого не сделаешь, будет только хуже. Доверься мне, хорошо? Как же я могу? Ведь ты постоянно обещаешь и не делаешь. В этот раз сделаю. Пообещай мне, что всё будет хорошо. Обещаю. Я тебе обещаю. И когда я тебя увижу... Жалобно спрашиваю я, стирая со щёк градом катящиеся слёзы. «Пока не знаю. Это что-то незаконное, да? Ты снова ввязался в какую-то историю. Хочешь, чтобы тебя посадили или что? Зачем ты это делаешь, а? Неужели это тебе дороже, чем я?» «Мышь, ты ничего не понимаешь. Так объясни мне». «Не могу, сказал же», — повышает он на меня голос. Из моего горла вырывается звериный полустон-полурык. Бью кулаком в стену, причиняя себе жуткую боль. Слёзы брызгают из глаз, зажмуриваюсь и закусываю губу. Рука ужасно болит, но сердце болит намного сильнее. Таня раздаётся из динамика натреснута. Реши свои проблемы быстрее, шёпотом прошу я. И приходи пока я не сдохла тут без тебя. Спасибо, мышечка. Только быстрее, иначе я сама к тебе приду. Не вздумай, — ледяным тоном произносит он. Так будет хуже, поняла? Поняла. Просто дождись меня. Дождусь. Люблю тебя. И я люблю.